Глава 7. Машину пришлось бросить около дома отдыха. Дальше – полкилометра пешком до турбазы. Егор шел неторопливо, с удовольствием с пейзажем и совершенно не беспокоясь о предстоящей встрече с Ромео и Джульеттой. Остаться на пару дней и развлечься рыбалкой? Когда еще появятся возможности время? Или порадовать Шурыгина и притащить Катю домой? Полно дел, но торопиться не хочется. Персона Сергея Романенко Кречатого не беспокоила и не интересовала но парню здорово не повезет, если в глазах Катюшки будут блестеть слезы. «Надеюсь, ты ее не обидел, Ромео!» «Что он о нем знает?» «Собственно, ничего». «Ну и ладно». Егор достал сигареты, закурил и улыбнулся, представляя, с каким выражением лица его встретит младшая главная боль Петра Петровича Шурыгина. «Малявка, ты попалась!» усмехнулся он, стряхивая пепел. Турбаза не произвела на него особого впечатления, стандартные, слегка обшарпанные домики. Развалюха баня ближе к воде, несколько мангалов в компании с пластиковыми столами и стульями стоят в сторонке, дожидаясь по всей видимости вечера. Вполне сносно, но не более того. Егор поймал Белесова паренька лет десяти, задал ему несколько вопросов и двинулся к бытовке, выполняющей функцию общественной столовой. Наверное, это место переживало не самые лучшие времена. Кругом было пусто, Лишь седобольный пенсионер, сидя на бревне, любовно раскладывал рыбацкие принадлежности по бесчисленным карманам жилетки. И полная женщина в ярко-оранжевом платке развешивала белье на веревках около небольшой детской площадки, где были лишь песочницы без песка, ржавые качели и деревянная горка. Егор уже почти подошел к бытовке, когда к нему навстречу вышел высокий блондин в спортивном костюме и белоснежных кроссовках ее сыщика безошибочно подсказала, что это и есть Сергей Романенко. Именно такой самодовольный, отутюженный молодой человек и мог скружить голову Катюшке настолько, что она не послушалась грозного отца. «Ты мне уже не нравишься, парень», – холодно подумал Егор, щурясь. Он бы мог поиграть в интеллигентность. «Добрый день, я ищу девушку, возможно, вы знакомы». Или пройти мимо, но внезапно почувствовал злость. Именно в такие моменты хочется не просто пройти мимо, а очень сильно задеть плечом. Если этот парень Сергей Романенко, то Катюшка здесь не останется. К папе, к папе. «Я ищу Екатерину Шурыгину», холодно произнес Егор, опуская вежливое приветствие. «Где она?» На лице блондина в строгой последовательности проявилось недоумение, любопытство, настороженность. Он вжикнул молнии кофты вверх-вниз и, стараясь быть уверенно равнодушным, спросил. «А ты кто?» «Друг». «Надо же!» На лице парня на миг появилось победное выражение. «Представь себе, я тоже ее друг, причем близкий». «Сергей Романенко?» — решая вопрос с формальностями, равнодушно спросил Егор. «Ну да». «Малявка, ты едешь домой. Проводи меня к ней». «А как ты нас нашел?» «Я частный детектив, работаю на ее отца». До подобного пафоса Егор опускался редко, но в данном случае мера была необходимой. Сто баксов на то, что с лица крутого парня Сергея сейчас течет краска. Он из тех голубчиков, которые сильны со слабым и слишком ранимы рядом с сильными. Такому и по физиономии съездить никакого удовольствия. Изменения в настроении Сергея Романенко действительно произошли, но пока еще не явные. Он вновь задергал замком молнии, сверляя Егора взглядом, и взял минуту на размышление. По-видимому, работа мозга была успешной, потому что следующая фраза получилась насмешливой и скользкой. «А что, ее отец сильно волнуется? Неужели девочке нельзя смотаться с друзьями на рыбалку?» «В данный момент волнуется не столько ее отец, сколько я», — широко улыбнулся Егор, и эту улыбку никак нельзя было назвать добродушной. «Где Катя?» Сергей отвел глаза в сторону, поддел носком белоснежной кроссовки плоский камешек и ответил в никуда. «Она в больнице. Сотрясение мозга». А затем уже небрежно добавил. «Никто не виноват, так получилось. Несчастный случай». Душа Егора мгновенно заледенела, кулаки сжались, и лишь благодаря привычной выдержке и волнению за жизнь и здоровье Катюшки он не сдвинулся с места. «Значит, сотрясение мозга», — Произнес кричитов, втягивая носом колючий воздух. «Я же говорю, случайная». Она испугалась, оступилась и ударилась головой о край лодки. Я и подхватить-то не успел. Хочешь, вези Катю в Москву, раз ее отец так беспокоится. А ты не повезешь? Или рыбы сейчас слишком хорошо ловятся?» «В какой больнице она находится?» «Не совсем в больнице», – пожал плечами Сергей. «Она в медблоке Дома отдыха «Зеленый горизонт». К ним все с ближайшей округи съезжаются, это полкилометра отсюда». По иронии судьбы, именно рядом с этим Домом отдыха Егор бросил свою машину. Теперь ему предстоял обратный путь, который он проделает в два раза быстрее. «Я могу проводить», – Сергей сунул руки в карманы штанов, качнулся на пятках и продолжил. Катям не нравится, так что...» «Забудь, парень!» — глаза Егора предупредительно сверкнули. «Если окажется, что ты хоть в чем-то виноват, я вернусь. Обязательно вернусь. И сделаю это даже с удовольствием».